Пятница, 19 мая. Тетя пошла в Ватикан, а я, не имея возможности быть с Пьетро, предпочитаю побыть одна. Он придет к пяти часам. Я бы так хотела, чтобы тетя к тому времени еще не возвратилась. Я хотела бы остаться с ним наедине, но так, чтобы это казалось невольным, потому что я не могу больше показывать ему, что я ищу встречи с ним. Я только что пела и чувствую боль в груди. И вот вы уже видите, что я позирую как бы в роли мученицы. Как это глупо. Я причёсана, как Венера капиталистская, одета в белое, как Беатричи, с четками перламутровым крестом на шее. Что ни говори. А есть в человеке известная потребность выдала поклонствие в материальных ощущениях. Бога! В простоте его величия недостаточно. Нужны образа, чтобы глядеть на них, и кресты, чтобы к ним прикладываться. Вчера вечером я сосчитала буски своих четок, их шестьдесят. И я шестьдесят раз положила земной поклон, каждый раз прикасаясь лбом к самому полу. У меня, наконец, захватило дыхание от этого, и мне казалось, что этот поступок приятен Богу. Это, конечно, вздор. И, однако, в это вложено искреннее желание угодить ему. Придает ли Бог цену этому желанию? Ах, да, у меня есть новый завет. Прочтем. Не находя святой книги, я читаю Дюма. Это далеко не одно и то же. Тетя возвратилась в четыре часа. И через 25 минут я очень ловко возбудила в ней желание посмотреть церковь Санта-Мария Мадьоры. Теперь уже половина пятого. Я глупо сделала. Нужно было услать ее в 5 часов, а то, боюсь, как бы она все-таки не пришла слишком рано. Когда доложили о приходе графа А, я была еще одна, потому что тете пришла мысль, осмотреть пантеон, кроме Санта-Мария Мадьоре. Сердце мое стучало так сильно, что я боялась, как бы этого не было слышно, как говорят в романах. Он сел подле меня и хотел взять мою руку, которую я тотчас же высвободила. Тогда он сказал мне, что любит меня. Я отвечала вежливой улыбкой. — Тете сейчас возвратится, сказала я. — Будьте терпеливы. Мне столько надо вам сказать. — Правда? Но ваша тетя сейчас возвратится. Ну так торопитесь. Это серьезные вещи. Посмотрим. Во-первых, вы дурно сделали, что писали обо мне все эти вещи. Вероятно, Башкирцева признавалась, что ведет дневник, в частности, и о том, что пишет в нем о Пьетро Антонелли. — Нечего говорить об этом. Я вас предупреждаю, я очень нервна, так что вы лучше сделаете, если будете говорить попроще. Или уж лучше совсем не говорите. — Послушайте, я говорил с матерью, а мать сказала отцу. — Ну и что же? Я хорошо сделал, не правда ли? — Это меня не касается. То, что вы сделали, вы сделали для себя. — Вы меня не любите? — Нет а я люблю вас как безумный. — Тем хуже для вас, — говорю я, улыбаясь и оставляя в его руках свои руки. — Нет, послушайте, будем говорить серьезно. Вы никогда не хотите быть серьезной. Я вас люблю, я говорил с матерью. — Будьте моей женой, — говорил он. — Наконец-то, — воскликнула я внутренно, но ничего не ответила ему. — Ну что же, — спросил он. — Хорошо ответила я, улыбаясь. «Знаете, — сказал он, ободрившись, — надо будет кого-нибудь посвятить во все это. Как? Да, я сам не могу устроить все это. Нужно, чтобы кто-нибудь взял на себя какой-нибудь человек, почтенный, серьезный, который поговорил бы об этом с отцом, словом, устроил бы все это. Кого бы, например? «Висконти?» — говорю я, смеясь. — Да, — отвечает он совершенно серьезно. — Я и сам думал о Висконте. Это именно такой человек, какого нужно. Он так стар, что только и пригоден для роли Меркурия. Только, — сказал он, — я не богат, вовсе не богат. О, я согласился бы быть горбатым, чтобы только обладать миллионами. Вы этим ничего не выиграли бы в моих глазах. «О, мне кажется, что это, наконец, обидно!» — говорю я, поднимаясь с места. «Да нет, я не говорю о вас, вы исключение!» «Ну так и не говорите мне о деньгах!» «Боже мой, какая вы право, Никогда нельзя понять, чего вы хотите!» «Согласитесь, согласитесь быть моей женой!» Он хотел поцеловать мою руку, но я подставила ему крест моих четок, которые он поцеловал. Потом, поднимая голову, сказал «Как вы религиозны», — сказал он, глядя на меня. — А вы? Вы ни во что не верите? — Я... я вас люблю. Любите вы меня? — Я не говорю таких вещей. — Но ради бога, дайте это как-нибудь понять мне, по крайней мере. После минутного колебания я протянула ему руку. — Вы согласны? — Отчасти... — говорю я, вставая. — Вы знаете, ведь у меня еще есть дедушка и отец, которые будут иметь очень много против католического брака. — Ах, еще это! — Да, еще это! Он взял меня за руку и посадил рядом с собой против зеркала. — Мы поручим это Висконти, сказал он. — Да, это именно человек, какого нужно. Но так как мы еще очень молоды для брака. Думаете ли вы, что мы будем счастливы? Прежде всего, еще нужно мое согласие. Разумеется. Но, предположим, если вы согласитесь, будем ли мы счастливы? Если я соглашусь, могу поклясться со своей головой, что не будет никого в мире счастливее нас. Но так мы женимся. Будьте моей женой. Я улыбнулась. «Хо-хо!» воскликнул он, прыгая по комнате. «Как я буду счастлив! Как это будет смешно, когда у нас будут дети!» «Вы с ума сошли!» «Да, от любви!» В эту минуту послышались голоса на лестнице. Я спокойно села и стала ждать тетю, которая очень скоро вошла. У меня точно большая тяжесть отлегла от сердца. Я развеселилась, а А был просто вне себя. Я была спокойна, счастлива, но мне хотелось очень много высказать и выслушать. За исключением нашего помещения, весь нижний этаж отеля пустой. Вечером мы берем свечу и обходим все громадные покои, еще дышащие прежним величием итальянских дворцов. Но тетя была с нами. Я не знала, как быть. Мы останавливаемся более чем на полчаса в большой желтой зале, и Пьетро изображает кардинала своего отца и своих братьев. Тетя забавляется тем, что пишет «а» разные глупости по-русски. «Спешите это», — говорю я, взяв книгу и написав несколько слов на первой странице. «Что?» «Читайте». Я написала ему в восьми словах следующее. «Уходите в двенадцать часов, поговорю с вами внизу». «Поняли?» — спрашиваю я, стирая. «Да». С этой минуты я почувствовала облегчение и была как-то странно возбуждена. А каждую минуту оборачивался на часы, так что я боялась, как бы не поняли, наконец, причину этого. Как будто бы можно было отгадать, только нечистая сила способна мучить себя этими страхами. В двенадцать часов он встал и простился, крепко сжимая мне руку. «Прощайте», — сказала я ему. Глаза наши встретились, и я не сумею описать, как между нами пробежала искра. «Итак, тетя, завтра утром мы уезжаем. Идите к себе». Я вас там запру, а то вы будете мне здесь мешать писать. Я скоро лягу. Ты обещаешь? Конечно. Я заперла тетю и, бросив взгляд в зеркало, спустилась по лестнице, куда Пьетра уже раньше проскользнул, как тень. Когда любишь, столько говорится друг другу даже молча. «По крайней мере, я вас люблю», — прошептал он. Я забавлялась, разыгрывая сцену из романа и невольно думая о Дюма. Я завтра еду. И нам надо серьезно переговорить, я чуть было не забыла. Да, просто ничего в голову не идет. «Пойдемте», — говорю я, притворяя дверь так, что сквозь щель падал слабый луч света. Я села на последней ступеньке маленькой лесенки в глубине коридора. Он встал на колени. Каждую минуту мне казалось, что кто-то идет. Я неподвижно застывала, содрогаясь от каждой капли дождя, ударявшего в стекла. — Да это ничего, — говорил он. — Вам хорошо говорить. Если бы кто-нибудь пришел, вы будете польщены, а я пропала бы. Закинув голову, я смотрела на него сквозь ресницы. — Со мной? — сказал он, поняв мои слова в другом смысле. — Со мной? «Я слишком люблю вас, вы можете быть вполне спокойны». Я протянула ему руку, услышав эти благородные слова. «Разве я не был всегда приличен и почтителен?» «О нет, не всегда. Раз вы даже хотели меня обнять». «Не говорите об этом, прошу вас, ведь я так просил вас простить меня. Будьте добры, простите меня». «Я простила вас». Сказала я потихоньку. Мне было так хорошо. Так ли это бывает, думала я, когда любит? Серьезно ли это? Мне все казалось, что он сейчас рассмеется. Так он был сосредоточен и нежен. Я опустила глаза перед этим необычайным блеском его глаз. Но, видите, мы опять забыли говорить о делах. Будем серьезны и поговорим. Да, поговорим. Во-первых, как быть, если вы уезжаете завтра? Не уезжайте, прошу вас, не уезжайте. Это невозможно. Тетя, она такая добрая, останьтесь. Она добра, но она не согласится. И поэтому прощайте, может быть, навсегда. Нет, нет же. Ведь вы согласились быть моей женой. Когда? В конце этого месяца я буду в Ницце. Если вы согласитесь на то, чтобы я удрал, сделав долг, я поеду завтра же. Нет, я этого не хочу. В таком случае я вас больше не увижу. Но вы не можете помешать мне ехать безумствовать в Ниццу? Нет, нет, нет, я вам это запрещаю. Но так надо ждать, чтобы мой отец дал мне денег. Послушайте, я надеюсь, что он будет рассудителен. «Да он ничего не имеет против. Мать говорила с ним. «Но если он не даст мне денег, вы знаете, как я зависим, как я несчастлив. Потребуйте. Дайте мне совет, вы, рассуждающая, как книга, вы, говорящая о душе, о Боге, дайте мне совет. «Молитесь Богу, — говорю я, — подавая Ему мой крест» и готовы рассмеяться, если он примет это в шутку, и соблюсти свой строгий вид, если он примет это серьезно. Он увидел мой невозмутимый вид, приложил крест к колбу и опустил голову в молитве. — Я помолился, — сказал он. — Правда? — Правда. — Но дальше. И так мы поручим это барону Висконти. Хорошо. Я говорила хорошо, а думала, мы это еще посмотрим. «Но это еще нельзя сделать так скоро», — сказала я. «Через два месяца». «Вы смеетесь?» — спросила я, как будто это было совершенно невозможно. «Через шесть?» «Нет». «Через год?» «Да, через год». «Вы подождете?» «Если нужно». Только бы я мог видеть вас каждый день. Приезжайте в Ницу, потому что через месяц я уезжаю в Россию. Я поеду за вами. Это невозможно. Почему? Мать моя не захочет. Никто не может помешать мне путешествовать. Не говорите глупостей. Но ведь я вас люблю. Я нагнулась к нему, чтобы не потерять ни одного его слова. «Я всегда буду любить вас», — сказал он. «Будьте моей женой». «Мы входим в банальности влюбленных, банальности, которые становятся божественными, когда люди действительно полюбили навсегда». «Да, право», — говорил он. «Это было бы так хорошо прожить жизнь вместе, у ваших ног, обожая вас. Мы оба будем стары, так стары, что будем нюхать табак» и все-таки всегда будем любить друг друга. «Да-да-да, милая!» Он не находил других слов, и эти слова, такие обыкновенные, становились в его устах величайшей лаской. Он смотрел на меня, сложив руки. Потом мы рассуждали, потом он бросился к моим ногам, крича задыхающимся голосом, что я не могу его любить, как он меня любит, что это невозможно. Потом он захотел, чтобы мы признались друг другу в своем прошлом. О, ваше прошлое, милостивый государь, меня не интересует. О, скажите мне, сколько раз вы любили? Раз. Кого? Человека, которого я не знаю, которого я видела 10 или двенадцать раз на улице, который не знает о моем существовании. Мне тогда было двенадцать лет, Я никогда с ним не говорила. Это сказка. Это правда. Но ведь это роман-фантазия. Это невозможно, это тень какая-то. Да, но я чувствую, что я не стыжу с этой любви, и что он стал для меня чем-то вроде божества. Я ни с кем его не сравниваю и не нахожу для этого никого достойного. Где же он? Да я не знаю, очень далеко. Он женат. Вот безумие. И мой чудак Пьетро имел весьма недоверчивый и пренебрежительный вид. Да, это правда. И вот, и я люблю вас, но это уже не то. Я вам даю все мое сердце, а вы мне даете только половину своего, — говорил он. Не просите слишком многого. и постарайтесь удовлетвориться. «Но это ведь не все. Есть еще что-нибудь? Это все. Простите меня, но позвольте мне на этот раз вам не поверить. Как вам понравится такая испорченность?» «Нужно верить правде. Не могу». «Но тем хуже», — воскликнула я, рассердившись. «Это превосходит мое понимание», — сказал он. «Это потому, что вы очень испорчены». «Может быть. Вы не верите тому, что я еще никогда не позволяла поцеловать себе руку? Простите, но я не верю. Сядьте подле меня, — говорю я. — Поговорим и скажите мне все. И он рассказывает мне все, что ему говорили и что он говорил. «Вы не рассердитесь, — говорит он. — Я рассержусь только в том случае, если вы что-нибудь скроете от меня. — Ну так вот что, вы понимаете, наша семья здесь очень известна. — Да. — А вы иностранцы в Риме. Что ж из этого? — Ну так моя мать написала в Париж разным лицам. — Это вполне естественно. — Что же обо мне говорят? — Пока ничего. Но что бы там ни говорили, я буду вечно любить тебя». Я не нуждаюсь в нисхождении. Теперь, — говорит он, — затруднение в религии. Да, в религии. О, — протянул он со спокойнейшим видом. — Сделайтесь католичкой. Я остановила его очень резко. — Хотите, чтобы я переменил религию? — воскликнул А. — Нет. Если бы вы это сделали, я бы стала вас презирать. В действительности я сердилась только бы из-за кардинала. «Как я вас люблю! Как вы прекрасны! Как мы будем счастливы!» Вместо всякого ответа я взяла его голову в свои руки и стала целовать в лоб, в глаза, в волосы. Я сделала это больше для него, чем для себя. «Мари! Мари!» — закричала тетя наверху. — Что такое? — спросила я спокойным голосом, просунув голову в дверь, чтобы казалось, что голос раздается из моей комнаты. — Два часа. Пора спать. — Я сплю. Ты раздета? — Да. Не мешайте мне писать. — Ложись. Да — Да-да. Я спустилась и нашла пустое место. Несчастный спрятался под лестницу. «Теперь», — сказал он, возвращаясь на свое место, — «поговорим о будущем». «Поговорим?» «Где мы будем жить?» «Любите вы Рим?» «Да». «Но так будем жить в Риме? Только отдельно от моей семьи, совсем одни». «Еще бы! Да мама никогда бы и не позволила мне жить в семье моего мужа. Она была бы совершенно права». И к тому же у моей семьи такие странные принципы. Это была бы пытка. Мы купим маленький домик в новом квартале. Я предпочла бы большой. И я подавила многозначительную гримасу. Ну хорошо, большой. И мы принялись, он, по крайней мере, строить планы на будущее. Сейчас видно было, что этот человек торопится изменить свое положение. «Мы будем выезжать в свет», — сказала я. «Мы будем жить широко, не правда ли?» «О да! Говорите, рассказывайте мне все!» «Да, когда собираешься провести вместе жизнь, нужно обставить себя как можно лучше». «Я понимаю. Вы знаете все о моей семье. Но дело еще за кардиналом. Надо будет как-нибудь поладить с ним». «Еще бы! Я это непременно сделаю». И вы знаете, большая доля его богатства достанется тому, кто первый будет иметь сына, и надо непременно сейчас же иметь сына. Только ведь я не богат. Что же такое, — сказала я, — несколько неприятно задетая, но владея собой настолько, чтобы не сделать презрительного жеста. Быть может, это была с его стороны ловушка? Потом как бы утомленные этой серьезной беседой, он опустил голову. — Очи черные, — сказала я, закрывая их рукой, потому что эти глаза пугали меня. Он бросился к моим ногам и наговорил мне столько, столько, что я удвоила бдительность и велела ему сесть подле меня. Нет, это не настоящая любовь. При настоящей любви не могло бы быть сказано ничего мелкого, вульгарного. Я чувствовала в глубине души недовольство. Будьте благоразумны. Да, — сказал он, складывая руки, — я благоразумен, я почтителен, я люблю вас. Любила ли я его действительно или только вообразила это? Кто мог бы мне сказать, наверное? Однако с той минуты, как существует сомнение, сомнение уже не существует. «Да, я вас люблю», — говорю я, взяв и сильно сжимая обе его руки. Он ничего не ответил. Быть может, он не понял всего значения, какое я придавала этим словам. Быть может, они показались ему совершенно естественными. Сердце мое перестало биться. Конечно, это был чудный момент, потому что он остался неподвижен, как я, не произнося ни одного слова. Но мне стало страшно, и я сказала ему, что пора идти. «Уже пора? Уже? Подождите еще минуту подле меня. Как нам хорошо. Вы меня любите?» — сказал он. И ты всегда будешь любить меня, скажи. Ты всегда будешь любить меня. Это ты охладила меня и показалась мне унизительным. Всегда, — проговорила я недовольная, — всегда ли и вы меня любите? О, как можете вы спрашивать такие вещи? О, милая, я хотел бы, чтобы отсюда никогда нельзя было выйти. «Мы бы умерли с голоду», — сказала я, оскорбленная этим ласкательным именем, которое он дал мне, и не зная, как ответить. «Но какая прекрасная смерть!» «Так значит, через год», — сказал он, пожирая меня глазами. «Через год», — повторила я более для формы, чем для чего-либо другого. «Я действовала в роли влюбленной проникнутой сознанием своего чувства, опьяненной, вдохновленной, серьезной и торжественной. В эту минуту я слышу тетю, которая, видя все еще свет в моей комнате, вышла из терпения. «Слышите?» — говорю я. Мы поцеловались, и я убежала без оглядки. Это как в сцене из романа, который я когда-то где-то читала. «Фи! Я недовольна собой. Буду ли я всегда собственным критиком? Или это потому, что я не люблю по-настоящему?» «Уже четыре часа!» — кричала тетя. «Во-первых, тетя, теперь только десять минут третьего. А во-вторых, оставьте меня в покое». Я разделась, не переставая думать. «Если бы кто-нибудь видел меня входящей в залу подле лестницы, В полночь, и выходящий оттуда в два часа, после двух часов, проведенных с глазу на глаз с одним из самых беспутных итальянцев, да этот человек не поверил бы самому Господу Богу, если бы ему вздумалось спуститься с неба, чтобы засвидетельствовать, насколько это было невинно. Я сама на месте этого человека не поверила бы. И однако, видите, или нужно не обращать внимания на внешнее. Часто таким образом судят и делают решительные заключения, когда в сущности почти ничего не было. Это ужасно. Ты умрешь, если будешь сидеть так поздно, — кричала тетя. Послушайте, — говорю я, открывая дверь, — не бронитесь, или я вам ничего не скажу. Хоть дьявол, дьявол! О, тетя, вы раскаетесь! «Что еще такое? О, что за девушка!» Во-первых, я не писала, а сидела с Пьетро. «Где еще несчастная?» «Внизу». «Какой ужас! А если вы кричите, вы ничего не узнаете». «Ты была с А?» «Да». «Прекрасно!» — сказала она голосом, который заставил меня содрогнуться. Я это прекрасно знала, когда только что позвала тебя. Как? Я видела во сне, что мама пришла и сказала мне, не оставляй, Мари, одну с А. Я почувствовала холод в спине, поняв, что подвергалась действительной опасности. Я выразила свои опасения, как бы не пустили печатные клеветы как в Ницце. — Ну, об этом нечего говорить, — сказала тетя. — Если даже стали бы говорить, писать не посмеют.